Глава 19. Миссия по спасению. Княжна со своим немногочисленным отрядом шла вглубь городского парка. Пока все складывалось на удивление спокойно и хорошо. Анастасия вспоминала ужас в глазах Ханны, когда-то рассказывала, как тут все страшно, а потом отговаривала от идеи размяться и сразиться с гоблинами. «Нет, Настя отдает себе отчет об опасности» с различной нечистью билась. Да, это были небольшие и не такие сильные существа, не имевшие оружия и использовавшие природную магию потустороннего мира. На ее счету парочка крыс с шипами, между которыми проскакивал, а потом бил электрический ток. Зеленых гоблинов также било, но они интересы и вовсе не вызвали. После бронированного клубка змей выпускающих струи яда. В одном из городов империи, где купол стоит уже пять лет, они с командой ненадолго зашли внутрь. Там и вовсе мелких тварей оказалась стая. Говорили, что через пару кварталов уже все намного серьезнее. Но они туда не дошли, вернулись. Мелкие ранения почти все получили и не стали рисковать. «Настя, не пора ли возвращаться?» К нижней обратился Петр Горов. Парень старается держаться ближе к сестре, чтобы прийти той на помощь, если потребуется. Оксана же считает, что опека ей не нужна и своим мечом готова сразить любую нечисть. «Поддержу», — произнес Илья, являвшийся спецом из службы безопасности империи. «Мы уже тут пятьдесят минут. Зашли далеко», — согласился с ним его напарник Андрей. «Мы всего-то уничтожили пять зеленых. Думаю, все слишком преувеличено», — возразила Оксана. «Что, если серых гоблинов всего несколько, а черных и вовсе нет? У страха глаза велики». Ликвидаторы находятся на небольшой поляне. Устроили какое-то импровизированное совещание. У каждого бойца проглядывает тонкая, почти невесомая кольчуга с антимагическими свойствами. Она защищает от ядов, ударов огнем, молний и вроде бы еще от чего-то. На всех толстые кожаные куртки и такие же штаны, сапоги, а на широких поясах есть сумочки с зельями и даже несколько магобомб. Мечи у каждого бойца дорогие и красивые. У Петра и Ильи есть арбалеты, прометательные ножи, кинжалы и говорить не приходится. Перчатки и шлемы, наручи. Есть у каждого в группе. Молодые люди выглядят солидно и на окружающих всегда производили неизгладимое впечатление. «Мы неплохо подготовлены», задумчиво произнесла Анастасия. «Так никого и не встретили. Разведка прошла неудачно. Вернемся с пустыми руками. Предлагаю еще продвинуться вперед метров на 500 а потом покинем купол. Возможно...» стоило попытаться зайти в эту локацию ближе к главному входу. «Так нас там и пропустили бы!» — покачал головой Петр, но согласно кивнул, принимая слова лидера группы. «Слева три зеленых!» — не повышая голоса, произнесла Оксана. «Идем подковой!» — скомандовала княжна. «Арбалетчики в центр!» Петр и Илья между собой давно договорились, кто в кого стреляет в зависимости от места нахождения друг друга. Тот, кто справа, стреляет в нежить по эту руку, а напарник находящегося врага слева. Они сделали всего пять шагов, скинули арбалеты, но болты не вылетели. По ушам ударил вой, подавляющий способность к сопротивлению. Пара десятков зеленых окружила группу бойцов. Появились из кустов семеро серых гоблинов, а потом и двое черных. «Засада!» Скрипнув зубами и развеивая заклинание нечисти, крикнула Анастасия. «Спиной к спине! В круг!» Оскалился один из черных гоблинов с устрашающим длинным мечом, по лезвию которого пробегают голубоватые искры. Вот он что-то гортанное выкрикнул и мотнул своей головой. Стая зеленых кинулась вперед, предварительно сделав синхронный плевок. За ними... Размахивая мечами и воя, стали наступать серые гоблины. Петр и Илья успели выстрелить по три раза. Первый же болт пробил серому плечо. Второй не достиг цели, его отбил черный гоблин, отмахнувшись мечом. Три выстрела поразили зеленых. А вот последний вонзился в глаз подбегающему к сане. Арбалеты откинули. Началась драка, в которой пока не участвуют черные наблюдающие издали и о чем-то радостно переговаривающиеся, тыча руками в сторону девушек, словно начав их делить между собой. Действительно, основной удар сдерживают спецы и Петр, а вот двух подруг атакуют только зеленые. Пройдя купол, я только головой покачал, легко прочтя следы. Имелось опасение, что придется использовать магию, чтобы отыскать группу, Но они шли не таясь, как лоси какие-то. Они слепые, что ли?» Мрачно изрек я, осматривая, как двигалась параллельно отряду нечисть. Их же заманивали. Специально не нападали, чтобы не успели удрать. Нехорошее предчувствие находит все больше подтверждения. Обнаружил место, где некоторое время назад находилось несколько серых. Они оставили отпечатки подошв сапог на влажной земле. Это произошло совсем недавно. Специфический запах еще остался. Где-то впереди послышался дикий вой, а через какое-то время хлопнуло несколько магобомб. Нетрудно догадаться, что капкан захлопнулся, и гоблины пошли в атаку. Поиск аур четко указывает скопление нечисти. К огромному сожалению, там присутствуют черные гоблины. Боюсь, шансов у княжны немного, Надежда только на то, что их задумали захватить живьем, чтобы потом устроить пиршество. Мрачные картины всплыли, когда встречал разоренные поселения, где нечисть побывала. Почувствовал, как просыпается внутри ярость. Мышцы наливаются силой, а магический источник переполняется от гнева. Неправильно же поступаю! Сам себя ругаю и бегу кратчайшим путем, где слышал взрывы и ощущаются магические всплески лязг мечей вскрики, скулешь и рык нечисти все отчетливей, и заставляю себя перейти на шаг. Необходимо осмотреться, хотя и так уже знаю, кто и где находится. План прост до да, чертиков: произвести заклинание подчинения, наслать на нежить зеркальное отражение и заставить их увидеть друг в друге врага. Разумеется, это еще не все, но размышлять уже некогда. Две девушки выставили перед собой мечи и стоят спина к спине, окруженные зелеными тварями. Один из парней опустился на колено и делает попытку отразить удар серого гоблина. Пара воинов крутятся и отражают атаки наседающей нечисти. Хватило беглого взгляда, чтобы понять, шансов у группы нет. На траве несколько очагов от взрывов, десятки трупов мелкой нечисти и двух серых. Черные гоблины еще не вступали в бой и только начали движение к добыче, чтобы поставить точку. «Стоять!» — вырывается из моей груди вопль усиленной магией. Выпускаю давно заготовленные заклинания. В теле появляется легкость. Меч в руке оживает. Левой рукой вскидываю арбалет и болт устремляется в лоб черного гоблину. Результата выстрела не вижу. Но судя по реву, тот достиг цели. Вращаю у веером смерти врываюсь на поляну. Мой призыв подействовал на мелкую нечисть. А вот серые замедлились. Один из них так и замер с поднятым мечом над головой парня, опустившегося на колено. Вижу. воин воспользовался шансом и сделал выпад. острие его клинка пробило живот гоблина. Сообразит ли выпустить меч и упасть в бок? Нет ответа. Сосредоточился на врагах. Необходимо их проредить, и тогда получим шанс убраться отсюда. Драка без подготовки, оглядки назад. Клинок поет песню смерти. Глаза заливает. Пот, вонючая жижа. Это очнули зеленые и начали плеваться. Ерунда. Победа близка. Последний серый заваливается на спину. Ему почти перерубил шейные позвонки. А вот магический доспех не выдерживает и осыпается. Запас магии ничтожен и не смог больше поддерживать защиту. Плохо. Куполу, бегом! Командую, и каким-то чудом, не иначе, парирую мощнейший удар двуручного и магического меча, способному выпустить волну льда. Это черный гоблин, сумел таки завязать со мной бой. Из последних сил выпускаю ледяное копье. Целил в грудь, но нечисть реагировала, почти уклонилась, но в ее плечо заряд магии вонзился. «Плохо!» Рана затянется на глазах. Лед стремительно тает. Но пару шагов назад черный сделал. «Уходите!» Кричу ошеломленным бойцам. Девушки метнулись к парню, который лежит на траве рядом с серым гоблином. Судя по окровавленной кольчуге, то он пропустил несколько ударов. Вряд ли выживет. Если не помочь в течение десяти минут, аура у парня угасает. «Помогите дамам!» Приказываю двум бойцам, руанувшемуся ко мне на помощь. «Только помешаете. Страшный рык оставшегося в живых черного гоблина разносится по поляне. Я ему испортил развлечение. Подруга княжны сильно хромает. Один из бойцов имеет ранение в живот, кольчугу не защитила. Да и третий ликвидатор, если так его можно назвать, не в лучшей форме. Вся группа получила мощную порцию яда, если оценивать их состояние. Если до купола еще встретят черного, да даже и серого гоблина, то вряд ли окажут достойное сопротивление. Отряд разбит, и только чудом никто не погиб. Ну, пока не погиб. рано то у парней серьезная. «Ты испортил все!» Выставил в мою сторону свой меч черный гоблин. «Вали отсюда, пока цел!» Процедил я. «Откуда ты взялся?» Обхватив ладонью мое ледяное копье, торчащее из плеча, спросила нечисть. — Не твое дело. Делая шажок назад, ответил, наблюдая, как замедлилась группа княжны. Анастасию не узнать. Ее лицо в корке слизи, волосы спутаны. Штанина по бедру порвана чуть ли не до пояса, видна очень интересная деталь туалета. — Скажите мне, какой смысл надевать кружевные трусики, отправляясь истреблять нечисть? — Она задумала их на повал стриптизм сразить? «Быстрее, валите отсюда, дайте мне шанс!» Процедил я, а потом добавил не совсем культурное выражение, которое не принято произносить в высшем обществе. «Идите вы на... хутор! Да так, чтобы не догнал, а то по попам отхлестаю!» При этом смотрел исключительно на княжну. Мне показалось, или она даже под слоем зеленой жижи покраснела. А чего хотела, раз в руки меч взяла и на нечисть пошла? Тут не бал в княжеском дворце и не вечеринка среди себе равных. А я обычный воин, без комплексов, и не собираюсь ни перед кем расшаркиваться, особенно в боевой обстановке». «Они от меня не уйдут!» — прорычал гоблин и резким движением вырвал копье из своего плеча. «С тобой разберусь, Их догоню и вдоволь поглумлюсь». «Пожалеют, что они умерли быстро!» «Черт!» Гоблин силен. Исцеляющее заклинание на себя направил и стал плечо разминать. Что против него использовать? Думаю, в ход пущу все свои небольшие козыри. В ближний бой лезть глупо. Арбалет давно потерял. Остались сюрикены, да парочка слабых магических заклинаний. Выложился сильно. Того и гляди от истощения грохнусь. Уже ощущаю вес меча, и это плохо. Тем не менее пытаюсь призвать ярость. Со мной сперва разберись. Поднимаю меч, а левой рукой швыряет два сюрюкена. Удивительно, но оба достигли цели. Мало того, один выбивает гоблину глаз, а второй ударился о кожаный доспех на груди и застрял в нем. От яростного рева закладывает уши. И вот тут-то приходится бороться за свою жизнь. Воздушной стеной отталкиваю противника, бью огнем и льдом. Удары слабые. И хватает только, чтобы сбить нечисть с темпа и немного замедлить движение. Зато легко уворачиваюсь. Кувырок в сторону, отмахиваясь мечом, подпрыгиваю, пропуская под ногами удар энергии, слетевший с клинка нечисти. Гоблин ревет. Наносит размашистые удары. Атаковать у него не получается. «Что ж это такое?» Валил таких десятками, даже не потел. А тут из последних сил дерусь. Ярость заполняет и переполняет. Ощущаю стремительный приток магии. Улыбаюсь и кастую несколько заклинаний к ряду. Стол пламени взмывает перед ногами гоблина. Молния бьет по его мечу, и тот отлетает в сторону. Небольшой метеоритный дождь ударяет в тело нечисти, не успевающий прикрыть оставшийся целым глаз. Мой клинок бьет по ногам врага, заставляя того рухнуть на колени. «Удар по шее!» Глубокий порез. «Еще и еще бью!» Гоблин начинает заваливаться, а его голова неестественно повернута. «А ты хотел одолеть Ярова?» Усмехаюсь, а потом сканирую окружающее пространство. «Пока тут тихо. Ауры нечисти есть, но они от мелких тварей. Эти не страшные не полезут» после того, как пали их старшие собратья. У зеленых есть чувство самосохранения, особенно когда рядом нет ни черных, ни серых гоблинов. Но мне следует спешить. Гибель своих сородичей скоро станет известна другим. Как они получают такие известия, понятия не имею. Но они сюда в скором времени наведаются. Сил-то не осталось. Облизал пересохшие губы. Подобрал отлетевший гоблиновский меч и поспешил за ушедшей группой. Напади на меня стая зеленых, то не факт, что отбился бы. Такое ощущение, что в каменоломнях неделю без отдыха вкалывал. Ничего. Отдохну и восстановлюсь. Отделался десятком ушибов, царапины и то небольшие. Анализировать схватку нет ни желания, ни сил. Да и время с местом не то. Доберусь до поместья, приму душ... Сяду перед камином и... Сбился с шага и прищурился. Проявилась аура нечисти, примерно с десяток серых гоблинов, направляющихся вдоль купола к месту, где прошел внутрь локации. «Черт!» — срываясь на обег, воскликнул я, увидев впереди вяло плетущихся бойцов во главе с княжной. Догнал быстро. Потребовал ускориться, а Анастасия в ответ заявила. «Идем на пределе сил». Спасибо тебе. Дальше сами. Как же мне в этот момент хотелось ей пару ласковых слов сказать. Удержался. Вижу, что парни еле передвигаются, а подруга княжны за бок держится. Встали в круг. Приказываю, а сам создаю полноценное заклинание бодрости и силы. Вы у меня сейчас бегом рванете, невзирая на раны и увечья. Бормочу себе под нос, а сам отслеживаю приближающуюся... Волну нечисти. Если все получится, то успеем впритык. Одна беда. Окажусь без возможности использовать магию пару дней. и Истрачу все резервы. И даже позаимствую их у собственного организма. Очень к такому приему прибегать не люблю. Но тут без вариантов. Сам-то бы еще мог выбраться. Отсидеться где-нибудь, поднакопить силы гоблинов погонять. А вот молодежь жалко. Хотя тут нет никого младше меня, если только подруга Анастасии. Но и то не намного. «Дружно глубоко вдохнули!» Говорю, добавляя в голос подчинения. «Сейчас нет времени ни на споры, ни на пререкания». Группа ликвидаторов сделала вдох. Моя магия в них проникла и стала выискивать скрытые резервы, чтобы мы все смогли унести отсюда ноги. «Бегом! На пределе своих сил!» Рыкнул я, а сам еще и три маленьких лечебных заклинания создал. На парней их наслал. Младший из бойцов и вовсе плох. Двое других постарше, бывалые матеры. Но с нечистью явно не часто сражались. Нам бы закупал выйти, там уже все окажется легче. Огромное желание бросить гоблиновскую неподъемную железяку. Так трофейный меч обозвал, да не позволяет внутренняя жаба расстаться с оружием. Возможно, он мне через десяток минут пригодится. Но не очень бы хотелось. «Впереди выход из парка!» — хрипло выдыхает бегущая впереди Анастасия. Она продолжает сверкать перед моим взором распоротой штаниной. Кстати, ножку у княжны очень даже ничего. «Слева десяток серых гоблинов, а за ними черные!» — вяло предупреждает напарница Настя. «Вижу» и уже прикинул, что мы их оставим с носом. Осталось всего-то метров двести, и впереди нет преграды. Сбоку начали забегать зеленые и устроили обстрел своей болотной слизью. А потом и ядовитое облако оказалось на нашем пути. «Не останавливаемся!» — предупредил всех. «Дыхание задержать! Мы почти вырвались!» Городской парк покидал после того, как вся группа прошла купол. Злорадно улыбнувшись, издевательски помахал преследователям и направился в вязкую магическую субстанцию. Успел заметить, что в место, где только стоял, вознедились короткие дротики и десяток стрел с черным оперением. Плохие новости, раз у них есть только луков. Тут все не так просто, как могло показаться. Впрочем, где это видно, чтобы я из закрытой локации дважды тактически отступал? Никогда же такого не случалось. Правда, надо признать, что и без подготовки никогда к нечисти не совался. Старался оценивать свои силы, а врага уважать. В этом же мире все идет не так. Постоянные траблы происходят и неподготовленные, спонтанные решения приходится принимать. Как еще столько времени продержался? Надо в храм сходить, богам что-нибудь пожертвовать и, в частности, богине удачи отдельно отблагодарить. «Алекс?» — подбежал ко мне Василий. «Что с ними?» В голосе парня паника. В руках телефон, а отряд, которому удалось вырваться из-за подни, в повалку лежит на земле. «Они живы. Пока еще все. Но если не оказать помощи, то могут не все выкарабкаться», — устало произнес я, а потом велел. «Организуй приезд целителей. Время дорого. Ты сумеешь это сделать?» «Уже в скорую позвонил». «И в целительскую клинику!» — доложил парень. «Когда успел?» — удивился я. «Так ты вышел через пять минут после последнего из Настиной группы!» Удивленно посмотрел на меня Василий, а потом его взгляд остановился на гоблиновском мече. «Ух ты! Какое интересное оружие! Трофей?» «Да», — подтвердил я, сканируя ауры лежащих на земле бойцов. «Гм, Анастасия с подругой уже в себя пришли». Но всплеск заклинания скоро завершится. Яд сделает свое дело, и у них начнутся глюки и видения. Лучше бы отобрать оружие, а то еще окружающих за нечесть примут. Вряд ли что-нибудь сделают. Сил у них не осталось. «Слушай, сестра и Оксанка не ранены, только отравлены, как Анна, которую ты лечил». Продолжил княжич, косясь на клинок в моей руке. «Ты не мог бы им помочь?» Если заметил, то я не в лучшей форме, хмыкнул, а сам прикидываю, как отсюда уехать и не заляпать салон джипа. Машину собирался отдать на мойку, чтобы ее привели в божеский вид. Но если до поместья в ней поеду, то вряд ли ее отмоют изнутри. Аналогичный случай помню: спорткар Анны оказался качественно извозюкан. Правда, там девушка на заднем сиденье этому в большей степени поспособствовала. Но тогда ты -то о такой мелочи не задумывался. Машина не мне принадлежала. Так и тогда ты -то был без сил, если верить Анне, пожал плечами Василий. Слушай. Скажи, что требуется, и я постараюсь это предоставить. А что? Прикольно получится, если дочь великого князя и дочь главы службы безопасности в одну ванну голыми поместить и к ним присоединиться? Интересно. Кто меня первым на куски порвет? Это еще граф Шувалов про лечение Анна толком не знает. Очередь выстроится за моей головой. Нет уж. Я от такой чести откажусь. Да и не настолько девушки от яда пострадали, как думал. Против его воздействия они подготовились. Какие-то зелья принимали и защитные артефакты использовали. Тем не менее зеленые гоблины постарались на славу. Пробили защиту. Но концентрация... Вроде бы. Далека от той, которая у младшей Шуваловой наблюдалась. «Кстати, а чего это Настя так просительно в мою сторону смотрит? Или померещилась? А что, если ей подруга рассказала о том, как мы с ней совместно душ принимали?» «Василий, жди врачей. Про меня не афишируй. Сам себя подлечу». Направился я к джипу. «Следи за состоянием бойцов». Применяй на них малое целебное исцеление до приезда врачей. «Справишься?» «Хорошо», — кивнул тот. «Действуй. От меня сейчас толку мало». Тяжело вздохнул. «Выжит, как тот лимон, ни грамма магии не чувствую». Немного слукавил, но если разобраться, не соврал. «Ауры вижу, как и то, что у самого магии нет, и заклинания никакое не получится сделать». Княжеч наклонился над одним из бойцов, громко застонавшим, а я направился к своей машине. Из салона осторожно достал двухлитровую бутылку с обычной газировкой. Кое-как умылся и протер руки. Почти до гола разделся, распихав испачканную одежду по пакетам и забросил их в багажник. Туда же положил гоблиновский меч, а потом уселся за руль. Начинает кружиться голова и клонить в сон. Необходимо спешить и добраться до поместья. Смыть себя слизь, а потом завалиться спать. Сказано – сделано. Не прощаясь с Василием не дожидаясь врачей с полицией, которая наверняка тут с минуты на минуту окажется, завел двигатель и осторожно выехал с парковки. Чуть ли не сразу столкнулся с несущейся вереницей автомобилей с проблесковыми маячками. Карет скорой помощи насчитал аж семь машин. Три полицейские тачки, три машины без обознавательных знаков, но с мигалками. Хм, Василий поднял шум, скорее всего, сюда вскоре и журналисты набегут. Как ни странно, но до поместья добрался без происшествий. За рулем не заснул, в кувет не съехал, в аварию не попал. Из машины взял мечи и кинжал, а пакет из грязной одежды выложил на землю. Как был в трусах, так и направился в дом а перед дверью еще и кроссовки скинул и снял носки. Босиком дошлепал до ванны, включил воду и залез под душ. Немного взбодрился, восстанавливаясь на удивление быстро. Однако кушать сильно хочется, но лень из ванны вылезать. Воду сделал теплую и решил расслабиться и проанализировать свои дальнейшие действия в городском парке. Нормально, излюбленный прием работает неплохо, улыбнулся я. «Все правильно сделал. Можно сказать, идеально выполнил миссию по спасению неразумных бойцов, возомнивших о себе не весь что. Именно в этот момент ноздри уловили очень странный запах. Что-то я расслабился сверх меры. Одна беда. Сканирование отказывается работать дальше двух метров, а рядом только гоблинский меч».